Глава пятая. Войны и планы. На альянс летящих и блок ящеров была применена древняя карта войны. Последний рубеж. Долгое время считалось, что этих реликтов прошлого в игре уже не осталось. Но кто-то очень запасливый сумел всех удивить. Кто это был, неизвестно, но... Главное не это. Из обычного передела зон контроля, что происходит каждый виток, наше противостояние превратилось в настоящую войну за выживание. Медж рядом со мной непроизвольно подобрался. Я тоже задержал дыхание. Никогда не слышал о подобной карте, но вряд ли этот сюрприз принесет нам что-то хорошее. Жаль, что мы... «Не пошли на мировую», — продолжал хмурый Нак, когда после изгнания ящеров с Румии Газарах начал намекать, что готов завершить войну досрочно, закрепив текущее положение дел. Но время, как казалось, работало на нас, и мы не стали с этим спешить, а теперь это уже невозможно. Никакие карты приостановления или прекращения конфликта локальные или глобальные, работать не будут. И война не остановится, пока кто-то не одержит вверх. А это либо уничтожение знамений Центрального дома одной из сторон, либо гибель не менее половины игроков, что входили в противоборствующие блоки на момент применения последнего рубежа, включая лидера Центрального дома и треть его старших офицеров либо захват не менее 80% территорий, контролируемых неприятелем на момент изменения правил войны. В случае успеха проигравший блок распускается, его члены утрачивают все очки влияния, что будут заработаны в этом витке игры, а треть всей собственности в двойной спирали переходит победителям. Часть бойцов всех каналов блока, даже тех, что вышли из него до разрешения конфликта случайным образом, уничтожается. Шепчущий замолчал, давая нам осознать услышанное. Чтобы было проще, он отдал приказ тактическому столу, и тот высветил описание стандартной карты объявления войны и последнего рубежа. Я несколько раз перечитал, чем теперь грозит проводникам хаоса поражение в войне. Только что открытый старый хмель, конечно, жаль, но его потеря – ничто по сравнению с угрозой гибели тех, кто доверил мне свою жизнь, даже если они вовсе не будут участвовать в сражениях. Убедившись, что мы прониклись серьезностью ситуации, лидер Альянса перешел к конкретике. «Как вы понимаете, наиболее выполнимый вариант победы – через контроль территории». Поэтому теперь главная цель Альянса — захват и удержание внутренних миров. Наше положение на Румии устойчиво. Ящеры же из-за провала при нападении на город выживших понесли серьезные потери и, главное, рассорились с охотниками. Из-за неудачно складывающейся экспансии их позиции в Топех сейчас крайне ненадежна. Они смогли закрепиться лишь на нескольких ключевых точках господства планеты, а нормально защищенных у них и вовсе только две. Газарах сделал ставку на более медленное, зато стабильное продвижение без противостояния с местными силами, но она не сыграла. Мы же должны действовать быстро, пока противники не прикрыли серьезной защитой большое количество точек господства. Потом... С ресурсами двух из трех крупнейших миров игрового поля мы сможем отобрать у врагов и прочие территории. Над столом возникла проекция пары небольших медленно вращающихся шаров, одного грязно-зеленого и второго почти полностью покрытого молочно-белой дымкой. Вокруг висели несколько вырванных со своих мест континентов, центральные миры, выкупленные ящерами на великом аукционе. Адский морозильник контролирует сразу несколько различных групп кланов. Ящеры всего лишь одна из них. У толстошкурых на Лемиоре есть небольшой форт, занимающийся заготовкой и разведкой ресурсов. Его можно будет снести одним ударом. Центральные же миры в этом витке игры из-за увеличения площади осколков относительно малочисленны, и, по данным моих разведчиков, либо бедны, либо сложны для разработки и зубасты. Ящеров заинтересовали лишь некоторые из них, и в их защиту они пока серьезно не вкладывались. Альянсу будет достаточно получить контроль над одним или двумя». Изображение сменилось, белый шар и фрагменты миров пропали, а интересующая нас планета приблизилась. «По нашим сведениям...» Все серьезно охраняемые владения ящеров в топях Тлант-Нока ограничиваются тремя укреплениями. Усиленный форт в зоне отбытия, лазерная указка отметила на проекции планеты небольшой красный огонек. Еще один защищает второстепенную точку господства. Указка коснулась новой отметки на карте. Расположен примерно в 40 тысячах шагов от первого И, наконец, цитадель в зоне прибытия. По сути, это все, что у них есть на планете сейчас и что они действительно контролируют. Возможно, существует еще несколько полевых лагерей, протянутых цепочек от цитадели к фортам, но эти данные пока не проверены. Насколько мы знаем, ящеры постоянно предпринимают попытки восстановления ухудшившихся отношений с охотниками и стремятся провести переговоры с их старшими по расширению, доступной для освоения территорий. Но пока ничего у толстошкурых не вышло. «Стоит нам снести это...» — Нак махнул рукой в сторону красных точек, горящих на карте. «И война будет почти завершена». Лидер Альянса хищно прищурился, изображение Топи слегка приблизилось, став крупнее. «Мы ударим отсюда!» Его указка уперлась в одну из зон прибытия, что находилась примерно в трехстах тысячах шагов от контролируемой ящерами территории. «Это владение карумяра или, как его еще называют, Змея-бурь, Он один из семи первых древнейших частичек Тлант-Нока, отделенных спящим богом в самом начале и фактически правящим этим континентом. Тварь опасная, насколько нам известно, владеет стихиями воды и воздуха, по силе примерно равен архидемону, но точный уровень мощи, а также доступные ему возможности слабо изучены. В основном наша информация — опирается на доклад одного единственного разведчика, сумевшего выжить после встречи с ним, и сведения обитающих в этом секторе суров. Я вчитался в текст, появившихся рядом с не самыми четкими изображениями местности и потенциального противника, а также бегло пробежал по истории столкновения с ним». Потоки воздуха отбросили попавшего под удар разведчика Масари далеко в сторону. Он сумел спрятаться, выжить, а после повстречать местных поисковиков, что поделились более подробной информацией. Как удалось выяснить, змей редко выползает за добычей сам, предпочитает отправлять подконтрольных ему старших и простых охотников. Видимо, ему удобнее забирать часть собранной энергии у них, чем гоняться за отдельными смертными самому. На поселение выживших нападает нечасто, вероятно, нуждаясь в длительном отдыхе для восстановления сил. Характер у Керумера оказался весьма неуживчивый. С равными ему по статусу и силе тварями он никогда не объединялся и к себе никого не приглашал и сам на чужих землях не появлялся. Территория, контролируемая первым, достаточно обширна и разнообразна, насколько это вообще возможно в топях. Та зона прибытия, что выбрал Нак, не слишком загажена местной живностью и растительностью. Из-за природы змея-бурь самые крупные из диких зверей предпочитают держаться от этих земель подальше. Глубоких рек и омутов мало, так что и водных тварей типа донника или болотного аллигатора будет немного. Измененных миазмами спящего бога растений, конечно, хватает, но, по крайней мере, ходячих деревьев и прочей подвижной флоры можно не опасаться. А все остальное поддается зачистке. Нежить. Ну, нежить и везде полно. Нак, видя, что я закончил читать, подтвердил мои выводы. Соседние сектора контролирует сакбак, он же большой земляной червь, мертвый носорог и кору-кору, великий жужжащий, как его еще называют. В совместных действиях никто из этой четверки замечен не был. Обычные охотники, как оказалось, тоже разобщены, и на зов тех, кто подчиняется другим первым, не приходит. Точных подтверждений нет, но множество косвенных признаков указывает, что между главными тварями перманентный тлеющий конфликт и грызня за ресурсы. Поэтому есть достаточно высокий шанс, что соседи откажут змею в поддержке или запоздают с нею, когда мы начнем вторжение. Кроме того, нам удалось наладить первичный контакт с поселениями выживших на этой территории что также весьма немаловажный фактор. Я прикинул в уме ранее известные мне данные о местности, уточнил, а где примерно находится осколок, через который мы раньше попадали в этот мир. Нак, чуть подумав, отметил на проекции планеты небольшой квадрат, и он, что любопытно, находился как раз на территории змея Бурь, почти на самой ее границе. Интересно. В свое время у меня были неплохие контакты с местным разведчиком-поисковиком. Да и убежище, показанное им, тоже может оказаться полезным, если будем в тех местах. Медж, также внимательно рассматривавший карту, хмуро покачал головой. «Как бы эта тварь...» — он кивнул в сторону проекции парящего змея. «Не смела сила Альянса первым же ударом. Местность открытая, защита от диких зверей никакой». Плюс нежить. Воды полно, пусть и мелкой. А Керумер явно ею и управляет. Если же он нас на стадии развертывания накроет еще и ураганом, то потери будут катастрофические. Шепчущий одобрительно кивнул. А еще он может использовать подконтрольных ему охотников и местную живность для согласованных ударов по нам. Дополнил он. Анализ тигролюда. «Не волнуйся, мы все учли. Змей-бурь, тварь, конечно, неприятная, опасная. Но против трех тысяч игроков при поддержке двух дюжин полководцев и парочки владык он мало что сумеет поделать. Нам есть чем его встретить. Альянс готов выложиться ради столь важной миссии». Изображение местности побледнело, а поверх лег план операции со схемами и сводными таблицами. Сразу после высадки начнется возведение полевых укреплений с помощью фортификационных карт и клановых карт развития территорий. Сначала базовые лагеря, потом их преобразование в форт, ну и так далее по цепочке до завершения строительства полноценной цитадели. Все необходимые ресурсы заготовлены, карты заряжены. По сути, нам нужно продержаться лишь первые трое суток. Дальше мы построим шпиль стихий и сможем легко рассеивать любые создаваемые змеем воздушные потоки и ослабить его контроль над водой. Полноценный шторм он при всем желании нам устроить не сможет. Зона прибытия находится на мелководье. А чтобы он не вызвал бурю, мы потратим свиток с заклинанием высшей магии — добытый хотрешем, клетку хутула. На первое время оно защитит нас от воздушных атак. Также на соседние участки мы забросим несколько напитанных силой алтарей, павших или забытых богов. Они привлекут к себе охотников. Младшие уж точно не смогут противиться инстинктивному желанию получить такую силу. М да. Я разглядывал таблицы с характеристиками подготовленных для операций карт, артефактов и уникальных ресурсов, что планировалось применить в момент прибытия, и поражался масштабу подготовки. Да, я всегда знал, что война – дело дорогостоящее, и великие кланы не просто богаты, а обладают широчайшим арсеналом средств, Видел личные возможности шепчущего, но чтобы столь глобальные расходы неслись ради одного сражения, в клинках арендейла подобного и близко не было. Нак, между тем, продолжал знакомить нас с прогнозами военных аналитиков. Скорее всего, главную сложность для нас на первом этапе будут представлять массовые атаки, контролируемой первым живности что весьма опасно из-за среды обитания. Магические, измененные и мутировавшие твари могут преподнести пару сюрпризов, но, с другой стороны, это всего лишь неразумные звери, а их уничтожение на стадии развертывания позволит нам впоследствии действовать гораздо свободнее. Охотники, в том числе и старшие, тоже подтянутся, но постепенно принятые меры не позволят им быстро переместиться и напасть всем вместе. Сражение же с самим Змеем Бурь во время строительства укреплений не ожидается. Эта тварь старая, умная и понапрасну рисковать своей шкурой вряд ли захочет. Поначалу, столкнувшись с новой угрозой непонятного, но потенциально высокого уровня, он, скорее всего, просто отступит и затаится где-нибудь в глубинах своей территории, чтобы понаблюдать и разобраться в ситуации. Недавняя фиаско ящеров, кстати, нам тут только на руку. Порождения Тлант-Нока стали гораздо осторожнее, а увидев и прочувствовав нашу полную силу, Керумер может и вовсе пожелать дождаться нашего ухода. Охотники достаточно умны и знают, что их мир включен в игру не навсегда но в любом случае за уничтожение твари Альянсом назначена награда в 500 тысяч дайнов и пять золотых карт боевого класса, включая две полководческие. Как, кстати, и за мертвого носорога». Нак выразительно глянул на меня, явно давая понять, кому именно эта информация предназначена. «Кстати, после того, как закрепимся на планете, в ходе подготовки к нападению на ящеров будет разрешена свободная охота на отродье спящего. Младшие оцениваются от 10 до 15 тысяч, прошедшие перерождение от 20 до 50, обычные старшие от 60 до 100. Думаю, для твоего клана, Рен, это должно представлять особый интерес». Ведь именно истреблением чудовищ и их промыслом вы и планируете заниматься. Считай, убьешь двух зайцев, и эмбиент с дайнами от владыки сможешь получить, и альянс в награду тебе пластинок отсыплет. Зачем это нужно, чуя подвох, уточнил я. Ведь это прямой вызов остальным охотникам, особенно первым. А все так и есть, спокойно пожал плечами Нак. Мы должны показать свою силу и готовность сражаться и убивать. Лишь в этом случае отродья», — Нак, кивнул в сторону мира Болот, воспримут нас серьезно. Они должны уяснить, что служители хаоса это не корм, которым они за долгие века привыкли видеть смертных, а сила, способная брать то, что посчитает нужным. «Наша цель — добиться нейтралитета со стороны мертвого носорога». Щелчок кнопки и проекция громадного существа целиком заполнила пространство над столом. Сейчас, когда Кору-Кору разорвал отношения с домом ящеров, он остался единственным из первых, кто разрешает толстошкурым размещать лагеря на своей территории. В отличие от соперников, мы не будем просить или присмыкаться. А придем и сметем все возможные преграды, заодно покажем остальным, что их ждет, если вздумают нам мешать. Если эта тварь, — Нак ткнул в сторону покрытого водорослями и мхом мертвого гиганта, возвышающегося над болотами, — почувствует угрозу себе или своей свите, Ящерам очень скоро перестанет быть комфортно на его территории. Первый скорее сам избавится от них, чем позволит прийти в свой дом в полноценной войне. — А если в ответ на вторжение вожаки охотников объединятся и ударят по нам все вместе? — мрачно спросил Меджех. — Вряд ли, — пожал плечами Нак. — Мы не представляем для них настолько глобальную угрозу. Скорее, остальные попытаются под шумок захватить власть над охотниками, попавших под удар соседей, съесть подранка из числа своих вполне в их духе. К тому же, часть фактов указывает на то, что первые воли Тлантнока более-менее привязаны каждой к своей территории. Такой вывод сделали наши аналитики, и я склонен с ними согласиться». Ведь основная цель создания отродий — собирать силу страданий и смертей разумных для спящего. Наг задумчиво покрутил в руках указку и вернул общую схему высадки. «Теперь поговорим о вашей роли во всем этом. Вы, конечно, можете отказаться. Проводники хаоса внесли свой вклад в победу в текущей войне сполна, но...» Я, наоборот, рекомендую вам присоединиться к операции в топях. Более того, помня о соглашении оказывать вашему клану всю возможную поддержку, я выбил для вас право одними из первых вступить в этот мир. Нак указал на зону прибытия. И первыми же в нем погибнуть. Не удержавшись, фыркнул мяч. Нашему клану неплохо и на Румии. У нас есть право свободной охоты... Сами выбираем уровень опасности и время рейдов с полным восстановлением между ними. Эмбиента и трофеев достаточно, чтобы в стабильных условиях тренировать молодняк. И работы нам хватит надолго, ведь установление контроля над главными ульями на остальных континентах не планируется. Легкая вопросительная интонация в конце была воспринята хозяином встречи правильно, и тот медленно прикрыл глаза, подтверждая. «Так зачем нам нести повышенные риски?» Старый кот благодарно кивнул, оценив, что с ним поделились закрытой информацией, но все равно продолжал отстаивать жизни своих бойцов. «Зачем соваться в это гиблое место, которое все игроки полвека обходили десятой дорогой?» Шепчущий, дав полностью высказаться моему мастеру войны, снисходительно усмехнулся и покачал головой. «Во-первых...» «На Румии теперь тоже все будет не так просто. Ящеры начнут вырезать наших везде, и отряды, бродящие вне укреплений, попадут под удар первыми. А во-вторых, риски в топях не настолько велики, как разведчики осколков привыкли считать. Все-таки между игроком-одиночкой и полномасштабным рейдом крупнейших кланов большая разница». Про противодействие местным обитателям я уже рассказывал. Подготовка к противостоянию с нашими соперниками будет на таком же уровне. Взорванные кристаллы гибельного света не только избавят нас от ближайших охотников, но и вызовут эфирную бурю в сочетании с щитом отрицания и астральным штормом. Это надежно прикроет возможность локального перемещения». А значит, быстро подобраться к нам никто не сможет. Медж, выслушав отповедь, удержал лицо и лишь кивнул, продолжая требовательно смотреть на Нага. «Да, несомненно, риск будет и не маленький. Война есть война!» Философский пожал плечами змеи -люд. «В ней всегда кто-то гибнет. Но в этом случае потери вряд ли превысят 10-15%» от общего числа личного состава. В первой волне отправятся примерно 600 бойцов, которые и начнут первоначальное закрепление на местности и развертывание полевых лагерей. Они первые примут удар, но им же достанутся основная добыча и эмбиент. И сколько его там будет, не выдержав, перебил уже я, за не имеющих разум его не начисляют. Разве что только одиночные охотники, не уничтоженные взрывом кристаллов, подвернутся под руку. Немного потянув, с ответом Нак прошипел. «Но «Ну, как сказать не будет?» Короткий приказ тактическому столу, и тот высветил решение, принятое советом Альянса с подсвеченным нужным пунктом. «Над зоной прибытия первая волна использует одну из карт развития территорий — поля охоты». «Надеюсь, каждый из вас помнит, что именно она делает. Позволяет получать эмбиент за убийство любой живой твари в области действия», не раздумывая, ответил я. «Все верно», — подтвердил проведший не одну военную кампанию Хаосит. «В течение двенадцати часов любое убитое нами крупное живое существо, вне зависимости от наличия разума, принесет не только дайны, но и эмбиент. Кроме того, сами монстры — это отличные охотничьи трофеи. За магически измененные экземпляры можно выручить немало. А самое главное — те, кто первыми рискнет вступить в новый мир, прокладывая дорогу нашему Альянсу, как и положено в таких случаях, получат повышенный коэффициент при распределении добычи и приоритет при ее выборе. Небольшая пауза — И видя, что в наших глазах не отразилось должного восторга, пояснение для недогадливых. Я думаю, каждый из вас представляет, что это будет значить в случае успешного захвата планеты, когда начнется большая дележка территорий. Да, а вот это уже по-настоящему серьезный куш. Единолично получить во владение ключевую точку господства с ее землями у нас, разумеется, не выйдет, не доросли проводники до подобного. Но если объединиться с одним или двумя такими же некрупными кланами...» Статус владельца территории, очки влияния на великом аукционе, вдобавок к тем, что полагаются на факт моего чемпионства на турнире, это уже предмет для торга при заключении союзов. Считай заявка на переход в следующую лигу. Одна небольшая, но весьма значимая ступенька вверх. Сколько всего кланов будет участвовать в первой волне, уточнил я? Десять, не задумываясь, ответил Нак. И если бы не твои заслуги при уничтожении врат, про то, чтобы проводники оказались среди них, не могло бы быть и речи. Ты не пришел на совет Альянса, поэтому не видишь всей картины и не можешь оценить, насколько выгодно идти в первых рядах, какая борьба за место там развернулась. Я тоже в то время спал, но не Крис. Отлично справился с подготовкой всей операции. Мне оставалось лишь утвердить общий план и доработать детали. И поверь, мне пришлось немало постараться, чтобы выгрызть для вас это право. Прыгнуть в топе все вместе мы не сможем, поэтому и воспользоваться полями охоты всем желающим не удастся. В мире Тлантнока... Действует ограничение, установленное ящерами на перемещение игроков. Одновременно в него могут прийти не более 600 бойцов, после чего возникает барьер, препятствующий появлению новых хаоситов любыми способами. Вновь проход будет доступен только спустя 6 часов. Дом змеи будет участвовать, даже не скрывая своих сомнений, поинтересовался я. Разумеется. Буркнул Наг. «У нас много бойцов, нуждающихся в развитии. И чтобы окончательно тебя убедить, сообщаю. Я сам лично возглавлю первую волну. Еще вопросы и сомнения есть?» Все, на что меня хватило, это неопределенный жест рукой, который можно было трактовать, как пожелаешь. Слишком большое количество деталей, которые надо одновременно учесть, странное непривычное чувство подвешенности в пустоте, большая ответственность, причем не столько за себя, сколько за других. Мне однозначно надо было подумать. Такую информацию Медж ткнул в карту. В секрете не удержать. Обязательно произойдет утечка. А там пара ядерных фугасов, закопанных в точке прибытия. И от нас останется одна шикарная воронка. — Разумные слова, — кивнул Нак но ты же понимаешь, что мы тоже не идиоты. И предусмотрели любое развитие событий. Выбранная зона прибытия не маленькая, пусть и вытянутая довольно узкой полосой, всю ее не заминируешь. А конкретная назначенная точка входа известна очень ограниченному кругу лиц. Разведчиков с маяком для проверки и привязки компасов, портальных врат и карт массового переноса Отправлено будет несколько в разные места, и даже если ящеры кого-то из них заметят, учитывая специфику этого места, им будет весьма непросто быстро подготовить ловушки, особенно незаметно. Наблюдатели у нас там есть. После высадки мы внимательно обследуем место закладки будущей цитадели. Конечно, возможны разные неожиданности. Это война. Но задача хорошего полководца как раз и состоит в том, чтобы их максимально предусмотреть. Над местом прибытия, как я говорил, разразится эфирная буря, так что призвать нам на головы кого-либо из внешних миров у толстошкурых не получится. Чтобы избежать проблем с возможными сюрпризами, будут применены абсолютный запрет технологий, еще одна стратегическая карта, выделенная из запасов Альянса, и «Большой пробой» из клановых карт войны, способный обнулить запасы маны во всех строениях, а заодно и артефактах в указанной области. Так что я очень надеюсь, что ящеры попытаются применить что-то подобное. Потом соберем подарки. До начала вторжения осталось около декады. Информация о точном времени До всех кланов, предположительно участвующих в операции, будет доведена за 10 часов до ее начала. Координаты прыжка непосредственно перед ним самим. Перемещаться будем все одновременно, чтобы ящеры не успели отреагировать и не выбрали часть установленного лимита переходом своих бойцов, ослабив наш рейд. Выбранная зона прибытия расположена недалеко от свободной ключевой точки господства, так что, как закрепимся, захватим ее и получим все бонусы, положенные владельцу территории. Думаю, вы должны оценить уровень доверия, который я оказываю вам, раскрывая так много важных деталей». «Благодарю», — склонил я голову в формальном поклоне. «Сколько еще будет полководцев и владык в первой волне?» «Девять полководцев». «Четверо высокоуровневые, остальные примерно равны тебе», ответил шепчущий. «Из владых буду я один». «А что по снабжению?» деловито уточнил Медж, изучая карту с учетом новых водных. «И что с путями отхода?» Изображение над столом сменилось, и перед нами предстали подробные условия. «Что-то придется оплатить самостоятельно, что-то закупит альянс». Наг ухмыльнулся. К нам недавно присоединилось несколько небольших торговых кланов, а еще землеройки решили купить себе нейтралитет, и их плата за выход из войны весьма своевременно влилась в общую казну. На каждого из бойцов будет выдан комплект первоклассных боевых коктейлей с минимальными побочками и набор сильных лечебных и восстановительных зелий. Тактический компьютер подсветил нам нужный список. Еще выдадут мази для защиты от местных насекомых из расчета на трое суток и право закупиться ими дополнительно на общем складе. Тут важна не столько стоимость, средства-то дешевые, сколько возможность срочно снабдить всех бойцов необходимой защитой. Всем раненым и покалеченным в боях восстановление также оплатит Альянс. Карты и расходники будете приобретать за свой счет. Учитывая развертывание полей охоты, думаю, это вполне справедливо. Экипировкой обеспечивайте себя тоже самостоятельно, с учетом обстановки. Соответственно, все, что сумела добыть первая волна, делится исключительно среди первопроходцев. Потом к вам присоединяется вторая волна и так далее, когда откроется свободная охота в выплаты за убитых демонов после представления доказательств смерти. Что касается второго вопроса, ограничения, установленное ящерами, мешает только перемещению на планету, отход в соответствии со стандартными правилами игры и договора о совместном рейде. Решайте. «Владыка, мы можем с нашим лидером обсудить все услышанное и немного подумать», попросил крайне сосредоточенный Медж. — Разумеется, — великодушно кивнул Наг, — и ему, и тебе, как мастеру войны, есть над чем поразмышлять. Но ответ на мое предложение сообщите не позднее, чем через десять часов, чтобы в случае отказа я успел решить, кого взять вместо вас и, как удобнее, распорядиться открывшейся возможностью. В комнате совещаний ненадолго повисла многозначительная тишина, которую, казалось, заполнило шуршание песка в перевернутых склянках часов. «Понимаю», — подтвердил я и, призывая книгу, быстро уточнил. «Стандартной клятвы не сообщать полученную информацию никому, кроме тех, кто и так ею уже владеет, достаточно? Вполне!» Шепчущий перекинул в инфокристалл несколько общих таблиц с правилами дележа трофеев, Снабжение бойцов и списком обязанностей, участвующих в рейде кланов, и протянул его мне. «Можете включить в число допущенных к информации Саймиру. Это для нее. Думаю, она окажется весьма полезной при обсуждении. Толковая девчонка. А здесь он достал еще один кристалл. Более подробная информация о планируемом рейде для тебя с Меджем». «При обсуждениях прошу использовать ту же защиту, что и в комнате переговоров, для предотвращения возможной утечки. Про последний рубеж и его эффекты тоже пока не распространяйтесь». «Хорошо», — пообещал я, после чего, положив руку на книгу, начал быстро проговаривать уже не раз произнесенные слова. «Я, Реннион, лидер клана-проводника хаоса, обязуюсь». Клановый дом проводников хаоса. «Надо соглашаться, Рен!» Устало рыкнул меч, после чего встал, чтобы размять затекшие лапы. «У нас четыре уже сбитых и подготовленных звезды, прошедших через зачистку муравейника и крупные сражения на Румии. Разведчики Иерарфа и из наших старичков, достаточно сильные боевики Скэра из новеньких». Не особо уступающая им звезда Ульфреда и неплохо сработавшаяся команда Беддина. Пусть они и не дотягивают до средних уровней. Но и другие звезды, хоть и менее опытные в масштабных столкновениях, могут работать под прикрытием ветеранов. Вторая наша звезда младших в Сетварке оставалась в резерве, но сам факт того, что... Они выбрались без потерь, когда инсекты напали на оперативный штаб Лерины, говорит о многом. Оставшиеся старички под командованием Аваякса, конечно, те еще индивидуалы и одиночки, но опыт разведчиков-осколков многого стоит. Сборную звезду, хоть что-то из себя представляющих игроков, пришедших в клан за последнюю четверть года, я видел только в условиях, обычной зачистки, но их вместе с аваяксом можно взять как группу поддержки и прикрытия, поставив во второй эшелон. Тренировочную звезду, в которой мы по очереди потихоньку прокачиваем совсем уж нулевых новичков и собирателей, разумеется, в серьезную заварушку брать не стоит, но ее командиру, мастеру первых шагов, можно было бы и подкинуть дополнительного эмбиента — Тогда вместе с нами, тремя, и телохранителем Саи как раз заполним все сорок мест, выделенных на наш клан. Это хороший шанс показать себя и заслужить для проводников славу тех, кто достаточно силен, чтобы идти первыми в новый мир. Рубилова, конечно, будет жестокая, особенно в начале, пока не возведут полевые укрепления. Но, как Нак и сказал, эта война... Одни умрут, чтобы другие стали сильнее. Мы ведь и на руме, и постоянно смотрим смерти в глаза, хоть и стараемся свести риск к минимуму. А уж в новых условиях. Тут же руководство Альянса подстелило соломки, где возможно. При этом у нас хорошие шансы не только прилично заработать, но и поднять по уровню за короткое время. А для новичков по два-три. Наш клан слишком высоко взлетел, толком не оперившись, поэтому надо как можно скорее подтягивать собственные силы к новому уровню, а то разорвут. Да и нашим принципам это не противоречит уничтожать злобных тварей и демонов. Разве это не то, чего мы хотели, выбирая новый путь для развития? Друг за прошедший год, взвалив на себя лямку мастера войны, заметно изменился стал жестче, требовательнее и к себе, и к остальным, да и книга учителей, ведущая путями безликих, свою роль тоже однозначно сыграла. Я не верю нагу, на ответил я, помассировав переносицу, откинув голову назад, прикрыл глаза, прервав внутренний диалог с Тайвари и постарался сосредоточиться на постоянно ускользающем ощущении. Не то чтобы он сказал сегодня хоть слово неправды. Проверить я, конечно, не могу, но подозрения такого у меня не возникает. Другое дело, что практически уверен, дела обстоят не совсем так, как он старается показать. Только в чем именно я отдрать его демонам понять никак не могу, а еще я чуть не сдох в бездне, отправившись вместе с ним. До этого был берин -хель. Перед ним паучья банка из спятивших демонов и духов. И каждый раз, как только получаю заслуженные барыши и хочу пустить их в дело, начав действовать самостоятельно, этот змей пытается накинуть на меня новый поводок. Или отправить умирать вместо себя, при этом выбирая все более интересные и экзотические способы. В последний раз меня чуть не поглотили целиком меч, практически сожрав душу вместе с телом. И стоило мне только чудом выбраться к тому же без помощи Нага, как он снова пытается встроить меня в свои планы, опять за меня решает, как мне лучше поступать и действовать. И это тогда, когда у нас и без него все совсем неплохо. Старый кот сел напротив меня верхом на стул, Сложил свои толстые лапы на спинке и очень серьезно посмотрел мне в глаза. Предвидение заработало. Я утвердительно кивнул, а потом наоборот пожал плечами. Не знаю. Зудящее ощущение несоответствия и какой-то пустоты. Вряд ли оно должно работать именно так. Как из всего этого получить хоть какой-то толк? Медж нахмурился. «А с интуицией что? Есть ли предчувствие опасности, неминуемые ошибки, ну, смерти?» В каждую сделанную паузу он наблюдал за мной, а я просто опять пожал плечами. «Уже хоть что-то», вздохнул друг и, встав, отошел к проектору с наизусть выученными таблицами. Мы все какое-то время молчали, переваривая собственные мысли. Но время не бесконечно, и решать все равно придется. Не хочу терять своих людей. Ния ушла. Найти новых кандидатов в клан возможно, но... Кто поручится, что это не будет шпион, шкатулка с закладками или просто хорошо притворяющийся ублюдок? Я наконец-то сказал это вслух. Сейчас у нас есть, пусть и не особо сильный, но в будущем вполне работоспособный отряд. Потеряем 15% личного состава. Перед глазами сама собой встала равнодушная рожа рассуждающего о чужих смертях змея. Кем мы их заменим? Я понимаю тебя, — тихо кивнула Саймира, сидевшая рядом. Но... Разве не глупо будет не воспользоваться результатами тех усилий, что ты уже приложил? Наших общих усилий. Медж не вылезает с тренировочных полигонов и из рейдов по руми, обкатывая избивая звезды. Старики терпят новые правила и, как они говорят, смерть дела улгана. Но пусть и неохотно выполняют твои приказы. Новички пашут, боясь не угодить тебе. «Мы вкладываемся в подготовку бойцов, как не каждый младший дом себе позволяет. Пока с трудом и большим напрягом клан сводит концы с концами, но стоит сбавить темп и не получить очередную прибыль, боюсь, если вовремя не пустить в ход меч, который ковали все это время, он просто развалится. Все должны чувствовать, ради чего стараются». Голос Сай был выверенно спокойным, но в его глубине тоже чувствовались первые отблески стали. Не той, что представляет собой воля идти по жизни дальше, в какое бы дерьмо не макнула судьба. Это было и раньше, а звон боевой стали, убивающий врагов и друзей. А нир тоже меняется на своем пути, идя рядом с нами. Совместное дело, большой общий рейд, Заткнет глотки всем, кто сплетничает, что ты слишком мало уделяешь своего времени клану, почти не участвуя в общих делах. Все не только услышат об очередном личном подвиге своего лидера, но и сами увидят результат, когда проводники вровень с великими домами войдут в новый мир, да и старики, по-прежнему скулящие о старых временах, наконец заткнутся, лично пощупав, чего мы все вместе смогли достичь. Я неохотно кивнул, завуалированный упрек, что я почти всю работу с моральным духом клана повесил на хрупкие плечи мастера чаш и весов, был справедлив. Хотя, если честно, девушка лишь наблюдала и подсказывала. Направляли же настроение в нужное русло, в основном Меж и Ирраф, принявший пост мастера слов. Жаль, что Скер самый сильный боец в клане после нас с котом, на эту роль не подходит». Все-таки он наемник, который рано или поздно вернется в свой дом. Получив мое, пусть и однобокое согласие с озвученным утверждением, девушка оживилась, привычно соскользнув в свою стихию. Ты знаешь, что место во второй партии на десять бойцов продается кланам за сорок тысяч дайнов и без выдачи дополнительного снаряжения от альянса, при этом их поправочный коэффициент при дележке добычи будет всего, «Один и два». «А у нас сколько?» — уточнил я, пропустив при изучении кристалла эту цифру. «И если пойдем первыми, то удвоенный. торжествующе улыбнулась Саймира. «Такой только у нас и у змей. И действовать он будет на всю полученную в ходе захвата топи добычу. Это признание ваших заслуг при закрытии врат и неоценимой помощи всему Альянсу». Я неопределенно повел плечом, даже не зная, что сказать. Хорошо, конечно, с удовольствием взял бы и больше, только вот платить головами за дайный не горю желанием. Увидев, что я снова нахмурился, Сай неправильно поняла причину. Понимаю, ты зол на Нага, и у тебя есть все основания для этого. Если хочешь, можешь в этом просто не участвовать, оставшись дома на острове. Мы придумаем с что сказать остальным. Старые ранения, разум, нуждающийся в восстановлении после прилива эмбиента, вскинув голову, остановил ее взглядом. «Хорош лидер, отсиживающийся дома, когда его клан завоевывает новый мир. Подобный удар по самолюбию я себе позволить не мог». Меч, все правильно поняв, довольно хмыкнул и хлопнул меня по плечу. «Узнаю своего друга». «Я так понимаю, можно приступать к планированию предстоящей битвы?» И, дождавшись утвердительного кивка, развернул передо мной тактический планшет. «Пока до конца не ясен полный состав остальных участников, но наше место будет здесь». Он ткнул в одну из трех желтых точек, расположенных в луче условной звезды, изображающей будущий укрепрайон. «Полевых лагерей планируется пять». Каждый из них будет прикрывать по сотне бойцов, еще сотня в резерве. Сразу после перемещения предлагаю развернуть полевой госпиталь. Трофейная штабная палатка из Сентварка для этого отлично подойдет. Она зачарована на совесть. Медж довольно оскалился гордой своей добычей. Она же послужит нам временным складом. А вот своих фортификационных карт у нас нет». Остается рассчитывать на то, что сотворит альянс. Нам же, если что, придется поработать ручками и призванными существами задания как раз для звезд поддержки. Жаль, что нельзя использовать технооружие». «А смысл от него?» – буркнул я. «После боев за врата у нас все равно почти не осталось боеприпасов, а само оружие нуждается в обслуживании, кое-что и в ремонте». Да и маловато его для такой крупной операции. Ну, не совсем так. Довольно хмыкнул друг, потянувшись к кувшину с вином. Или совсем не так. Я тебе раньше не говорил, хотел сделать сюрприз. Сейчас с оружием у нас как раз все в полном порядке. И патронов, и стволов вполне хватает. Даже на сторону можно излишки продать. И заржал. Ты бы хоть иногда ходил по клановому дому, дальше своего кабинета и зала встреч, тогда бы знал про появившийся арсенал. «У нас есть арсенал?» Изумлению моему не было предела. Обвел обоих взглядом, но эти паразиты молчали. Наконец, Аймира кивнула и, изобразив великую обиду, недовольно шикнул. «Теперь есть. Надо было внимательнее читать мои отчеты. Тогда бы знал» на что мы тратим дайны, и, не выдержав, тоже широко улыбнулась. Веселяющийся кот добил. У нас их даже два. Одного не хватило. Одним рывком, встав из-за стола, он потянул меня за собой, прочь из кабинета, едва дав собрать комплект артефактных обезьянок. Сам же прихватил кувшин с вином. Тяжелая дверь, повинуясь ключу главы клана, послушно щелкнула замком, и грузно отъехала в сторону, открывая проход в неожиданно просторное помещение. Лампы вспыхнули, плотные штабеля ящиков, составленные бесконечными рядами, заполняли склад целиком, упираясь в потолок. Медж, подойдя к одному из запыленных контейнеров, откинул крышку вверх, и оттуда показались завернутые в специально пропитанную бумагу тяжелые магазинные винтовки, Новый взмах лапы, и из-под крышки выглянули головки минометных снарядов. В следующем штабеле оказались пулеметные ленты, масляно блеснувшие при свете фонаря, а рядом с ними стоял, блестя треногой, явно недавно перебранный зенитный пулемет, намекая на содержание следующего ряда. «Откуда все это?» — ошарашенно спросил я. «С древнего запечатанного склада на Румии», — хмыкнул котяра по-детски, радуясь моему удивлению. Небось, чувствует себя отомщенным за этот разговор про шесть новых уровней. «Случайно нашли. Кстати, как раз благодаря твоей тактике налаживания контактов с местными. Один дед вспомнил о старой военной базе после того, как мы подлечили его внука». База попала под удар в самом начале вторжения сеятеля. А потом инсекты там все заразили какой-то особой ядреной отравой. Но мы все равно решили заглянуть. Немного повозились, разгоняя споры, почистили там все. На поверхности мало что уцелело, а вот под землей было уже поинтереснее. Кстати, с этим нам хорошо помог Скэр. В общем, мы нашли подземные хранилища с вооружениями на целую войсковую бригаду. Бетон, пластик и сталь вполне все сберегли. Правда, за столько лет что-то вышло из строя, даже несмотря на смазку, но большую часть вполне можно будет пустить в дело после расконсервации и проверки. А кое-что можно и восстановить. Ну, ты знаешь как. Я согласно кивнул, вспомнив про искру Творца. Сейчас все это богатство потихоньку перебирает наши мастера. С Карлом и Кейном они, конечно, не сравнятся, но с этим делом справится. Так что после отмены запрета на техном мы сможем организовать оборону нашего сектора в топях, опираясь на этих красавцев». Он кивнул в сторону пулеметов. «А там еще и мин полно, даже ракеты есть, и пара сборных платформ на воздушной подушке». «Планируешь организовать в болотах собственный полноценный лагерь?» — заинтересовался я. «А почему нет?» — пожал плечами меч. «Добра там хватает. За столько-то веков спящий, чего только не натаскал из разных миров. Наверняка там есть чем поживиться. Тем более мы там будем не сами по себе, а опираясь на Альянс. Если ящеры такие падут...» Начнется дележка их бывших владений, и мы сможем себе что-то приличное отхватить. Интересно, задумавшись над словами друга, я принялся барабанить пальцами по крышке ближайшего ящика с оружием. Какой-нибудь корабль с грузом редких металлов мог бы разом решить все финансовые проблемы клана, позволив, наконец, действовать самостоятельно, а не только опираясь на поддержку нага. И пусть охотники, демонами, на самом деле не являются, их так игроки по привычке называют, но для меня они мало отличимы от тварей бездны. Пускать их под нож я готов без всяких колебаний. В душе, правда, до сих пор сидит застарелый страх перед ними, взращенный годами рейдов, когда мы старались, не привлекая внимания, тихо как мыши добраться до бывшего дома демонолога и там, забившись в подвале, напряженно ждали перезарядки компаса. Но после бездны страх как-то опал. Я сражался с демонами на равных и убивал их. Они так же смертны, как и любые другие враги, просто чуть сильнее и опаснее. Эти твари такие же, и, как правильно сказал мой друг, именно для противостояния подобным отродьям отравляющим жизни разумных, мы и начали все это, прокладывая новый путь. Мои размышления неожиданно прервал бумажный журавлик, возникший в воздухе. Он плавно спланировал в протянутую руку и, едва коснувшись пальцев, развернулся в конверт, на котором олела тяжелая сургучная печать. Осторожно коснувшись ее пальцем, скривился от болезненного укола, Капелька крови впиталась в магическую вязь, скрывавшую за собой письмо. я быстро развернул белоснежный листик бумаги и вчитался в его содержимое, после чего посмотрел на Меджа с Саймирой. «Мне придется покинуть вас на день. Срочные дела». Турух уточнил Анир, узнав знакомый герб на письме. «Он самый», — согласно кивнул я. «Дела лиги, которые нельзя отложить. Начинайте подготовку к рейду. Медж, уверен, ты знаешь, что нужно делать. И направь официальное согласие шепчущему. Через день я присоединюсь к вам». «Все в порядке!» — быстро крикнул мне друг, пока я не скрылся в коридоре. «Более чем!» — радостно ответил я и направился к двери, ведущей в двойную спираль».